Глава первая. Первые шаги Вскоре после бегства татар от берегов угры установилась на Руси зима, хотя и морозная, но тихая, без ветров, с яркими светозарными полднями. С середины же января, когда Петр Павел дня прибавил, переменились суровые зори вечерние, не багряные уже, а золотисто-прозрачные и снега от них отсвечивает ласковым, янтарным блеском, бросая синеватые тени. Государь Иван Васильевич и сын его Иван Иванович в такие ясные студеные дни, надев простые полушубки, меховые ушанки и длинные пимы, любили скакать по твердым наезженным дорогам и слушать, как морозный снег скрипит и взвизгивает под копытами коней. Взяв своих стремянных и небольшую стражу, Часто ездили они за город на левый берег Неглинной, где под наблюдением маэстро Альберти заканчивалась стройка пушечного двора. Там уже второй год русские мастера отливали медные пушки по образцу балонских, а иногда лили большие колокола. На пушечном дворе постоянно дымились в разных местах сыродутные горны с ручными мехами для выплавки меди, и небольшие печи-домницы для выплавки железа. Оба великих князя уже видели все эти печи не раз, но сегодня, января 17 позвал их маэстро Альберто на окончание выплавки железа в большой круглой домне, построенной самим маэстро. Государям показали, как эту огромную печь, ну, подобно малым домницам, Наполнили почти доверху древесным углем, а сверху засыпали смесь гороховой железной руды с известником, сильно облегчающим плавку. Примечание: гороховая руда или болотное железо добывалось в Древней Руси очень легко. Ее собирали с со озер черпаками, стоя на плотах. На болотах руду добывали сверху лопатами, предварительно снимая покрывающие ее слой дернины. Конец примечания. «Хороша эта руда», — говорил тогда маэстро по-итальянски молодому государю, — «железо из нее ковка и тягучее, а из иных руд оно хрупкое, легко разбивается и мало на что годно». Узнав об этом, Иван Васильевич велел сыну спросить, откуда такая хорошая руда. «С железного поля, государь», — передал Иван Иванович ответ маэстро. «Истинно добрая там руда», — подтвердил государь ведом не сей край. Лежит он при устье речки Ижины, которая в Малогу впадает. железное это поле от сих рек до самой Дубровки идет. «Днесь государь-плавка из железнопольской руды, продолжал Иван Иванович переводить объяснение маэстру Альберта, «надобно вот Крицу, пока она не остыла, мягко и вся ноздристо ковать у малых домниц». Примечание Крица... Глыба губчатого железа, вываренного из руды. Конец примечания. Крицы куют вручную двойным молотом. Всей же домнице крица то будет, пудов на двенадцать? Посему я водяной молот придумал. Вот он. Маэстро показал на наковальню, раз в десять больше обычной и укрепленную между двух толстых бревен, врытых в землю, а наверху стянутых железной полосой. На наковальне тяжелая железная кувалда. От нее идет вверх толстый крепкий канат, перекинутый у самой скрепы бревен через глухое дубовое колесо с желобом по краю. Скользя по жолобу колеса, канат этот снова спускается к земле, к деревянному валу. Этот вал, соединенный с особым мельничным колесом, может вращаться с большой скоростью силой воды, отведенной от неглинной реки в узкий, но глубокий и быстрый ручей. Государи еще не успели подробно ознакомиться со всем устройством водяного молота, как маэстро, сняв шапку и делая глубокий, изящный поклон, громко заявил через своего толмача «Прошу, государя, отступить сюда вот, в сторону, ибо мы будем сейчас удобно ломать переднюю стенку, которая сложена в сухую, дабы легче и быстрее вынуть крицу и не остудить ее». Последовало несколько ударов железными ломами, и кирпичи нескрепленной глины посыпались к ногам рабочих. В глубине печи отчетливо обозначилась огненно-красная глыба железа. Длинными кочергами рабочие вытащили крицу, навалив ее на железные носилки. В это время деревянный вал стал со скрипом вращаться, и железная кувалда пошла вверх. Рабочие торопливо поднесли крицу к наковальне и свалили на нее раскаленное железо, на котором темные отверстия и щели ясно показывали его ноздреватое строение. Рабочие едва успели отскочить от наковальни, как сверху мелькнуло что-то темное, и в тот же миг земля слегка дрогнула под ногами от глухого удара, а с наковальни полетели во все стороны большие и малые искры и с коротким шипением исчезли в снегу. Удары кувалды следовали один за другим все чаще и чаще, и темнеющая глыба железа на глазах у всех превращалась в толстую плиту. Тогда рабочие, ухватив ее огромными клещами с длинными ручками, передвинули ближе к краю наковальни. Потом, когда оставшийся под ударами край плиты стал несколько тоньше, железную плиту снова втолкнули толстым краем под кувалду, а более тонкий край вышел немного наружу с другой стороны наковальни. Водяной же молот все бил да бил без устали по тяжелой шершавой плите, все более и более уплотняя железо, отбивая посторонние примеси и окалину, выкованная полоса теперь уже заметно остывала, принимая вид настоящего поковочного железа с его обыкновенным блеском. Когда работа водяного молота прекратилась, маэстро Альберти снова обратился через своего толмача к государям. «Это железо будет ковко и тягучее". Из него можно ковать сабли, копья, ножи, топоры, серпы и косы, а потом закалить твердо, придав им великую крепость и остроту. Из этого же железа хорошо лить и малые пищали рушницы, из которых с рук можно бить огненной стрельбой. Оба государя, весьма довольные работой пушечного двора, благодарили маэстро Альберти, а тот, сияя от радости, обратился к молодому государю по-итальянски. Прошу вас пожаловать сюда через шесть дней. Увидите, как я лить буду колокол для чудового монастыря. Когда государи в сопровождении своей стражи выехали с пушечного двора, Иван Иванович сказал отцу, «Верю, будет ныне у нас так много своих пушек и пищалей, что сможем снарядить мы пушкарские полки для нашего постоянного войска». «И я захочу ему верить, Иване» задумчиво ответил государь. Ток мы одного мастерства и пушечного двора еще мало. Надобно много нам железа и меди, а руды мы добываем мало, особливо медной, которой, почитай, нет совсем. Мало у нас, а меди разведано. Надобно нам рудознацев поболее из-за рубежей набрать. Немцы же нам всякие припоны чинят». Осмотрев домницы, в этот день великий князь обедал у сына вместе с куриценом диаком посольского приказа. К концу обеда начальник стражи молодого государя Иван Ивановича доложил, «От хана Ивака Шибанского вестник из поля пригнал. Разумеет, он добрый по-русски. С ним конников человек десять, на дворе они остановились». «Данил Костянтинович», — сказал государь дворецкому, — Принимать вестника буду в переднее, а пока пусть подождет в караульне. Угости его и конников. После, судя по вестям, укажу тебе, где на посольском дворе отдыхать им, какой корм давать и на какое время. Идите к татарам. Дворецкий и начальник стражи вышли, а Иван Васильевич, обратясь к курице, намолвил мыслю вести сии о распрех ордынских. Разговор перешел на слухи о смутах и развали в Большой Орде, причем дьяк заметил, а всем только слухи, прямых вестей нет даже от Данияр царевича Окончив трапезу и вставая из-за стола, Иван Васильевич проговорил задумчиво, может, шибанские и нагайские татары более об Орде ведают? Я смыслю, государь-батюшка, быстро сказал Иван Иванович, хан Ивак ведает о чем-то. Верно, подтвердил Курицын. Может, к безрядице Тардынской и ханывак руку приложил? И ныне помощи у тебя, государь, ищет?» «Ну, по что гадать нам осем?» Усмехнувшись, прервал государь Дьяка. Сейчасец часец, вестник ханский сам все подробно расскажет. Идем в переднюю. А ты, Данилушка, приведи с нашей стражей вестника Нагайского». Нагаец, войдя в переднюю, распростерся ниц на ковре перед престолами государей, оперся на подбородок и воскликнул — «Живите сто лет, государи, царь Руси Иван и великий к нас Иван!» «Встань», — приказал Иван Васильевич, — «и повестуй». Вестник вскочил, приложив руку к колбу, к сердцу поклонился и стал говорить. «Повестует хан Ивак Ибрагим, сын Шайбани хана, младшего брата Батея из великого рода Чингиза. Да живи сто лет, царь Руси Иван! Из всех ханов и мурс, которые кочуют в джайцких степях», От каменного пояса до берегов Хвалынского моря я, з един наследник сарая Юрта Батыева, шлю то беселям яко брат брату. Примечание. Джаитские степи, Уральские степи. В Древней Руси река Урал называлась Джаиком, потом Яиком. После восстания яицких казаков во главе с Пугачевым, яик по указу Екатерины II переименовали в 1775 году в Урал. Конец примечания. Сведов о победе твоей над Ахматом и бегстве твоего и моего ворога, я с казаками своими шибанскими и нагайскими погнался за ним по дикому полю, настиг в степях Приазовских, возле устья малого донца. Здесь Ахмат уланов своих распустил и на зимовку становиться стал. Я же ночью подкрался, окружил с казаками царскую белу вежу, а на рассвете ворвался к Ахмату и своими руками заколол насмерть его спящего. Всех жен его и дочерей захватил, всю казну, животину и полон великий с собой повел, девок и женок молодых, мужиков и парубков. Помню я о дружбе отца моего с Русью и шлю тобе радостную весть «Злодей твой в могиле». Татарин замолчал. А Иван Васильевич, переглянувшись с диаком Курицыным, спросил, а как ныне в Большой Орде? «Сыны Ахмата и братья его», — ответил вестник, — «за сарай и Цистрахан спорят». Примечание Цистрахан, город Астрахань. Конец примечания. «Добре», — остановил его государь, — «дворецкий мой отведет тебя и конников твоих на постой при посольском дворе и даст вам полное угостье». Брат уже моему хану Иваку, доживет он сто лет, грамоту пошлю и подарки. И тобя, пожалуй. В борзе призову, а то перейди. Вестник снова полниц, затем встал и, почтительно пятясь до дверей, вышел, сопровождаемый дворецким и стражей. — Неспроста, государь, сие вежество и ласки татарские, — сказал Курицын. — Ведомо, — подтвердил Иван Васильевич. «Вишь, род-то свой вспоминает от Чингисхана. Един, мол, наследник на батыев стол. Орду воскресить хочет. Нам всего не надобно. Сыны у Ахмата остались. Пусть их делят Орду надвое. Помочь им всем придется. Потом и хан Ивак, даст бог с ними, заратятся. Пусть. «Значит, всем троим добра желать!» — весело воскликнул Иван Иванович. «А перережут они друг другу сами?» Пусть все якобы без нас под горку катится. Угадал-то Иване, усмехнувшись, молвил Иван Васильевич. Мы еще о всем подумаем. А ты пока, Федор Васильевич, приготовь грамоту минглы гирею с уведомлением о победе нашей и о гибели Ахмата. Хитро все составь, дабы алчность была у минглы гирея к захвату разбитой, но все еще богатой Орды. Вскоре в юге дометели, под февраль полетели, но ненадолго. Как-никак, все же февраль Бакогрей — последний месяц зимы. В начале двадцатых чисел этого месяца война с Ливонией была уже в полном разгаре. Иван Иванович ожидал в своей трапезной прихода отца, жившего пока еще у него в хоромах, в ожидании возвращения Софьи Фаминишны из Белоозера. Нужно было думать, думать о немцах. Молодой князь на этот раз был необычно печален, и порой губы его кривились болезненной улыбкой. Данила Константинович, следя, как слуги накрывают на стол для трапезы, изредка взглядывал на молодого великого князя. Гель заметно покачивал головой и слегка вздыхал. «Вот-вот, государь-то, батюшка, уйдет от нас в свои хоромы», не сдержавшись, сказал Дворецкий. «А что, уже вести какие есть?» быстро спросил Иван Иванович. «Да по времени так выходит», — ответил Дворецкий. «Еще третьего дни, — сказывал мне дьяк Курицын, — что утре гонец должен быть из Белого озера. В дверь постучали, и вошел дьяк Курицын. Перекрестясь на образа, он поклонился. — Будь здрав, государь, — сказал он, — по приказу батюшки твоего. — Гонец пригнал, — перебил Иван Иванович дьяка, протягивая ему руку. Курицын, сев на указанное ему место, внимательно посмотрел в лицо молодого государя и все понял. В груди его дрогнуло, Он любил этого доверчивого и чистого сердцем юношу, уже понимающего замыслы мачехи. Гонца-то от государа не со дня на день ждем, тихо произнес он, а за ним чаю и сама она будет. Две сотни конников к ней давно посланы. У ней там стражи есть поболь того, перебил Иван Иванович, по что ей еще две сотни-то? Да слуги всякие, да греки и фрязины. Вся казна государева с ней там. — разъяснил Курицын. На этом речь оборвалась. Посмотрев друг на друга, княжич и поняли, о чем обоим им говорить по душе хочется совсем тайно. Заеду к тебе, Федор Васильевич, на краткое время перед обедом, с прогулки. — Душевно рад буду, государь, — горячо промолвил Курицын. — Хочу вот тебя спросить, а как у попов новгородских после отъятия у них земель монастырских? — помолчав, спросил Иван Иванович вот и есть что?» «Думаю, много зла от всего стяжания Поповского будет», — начал Курицын. «Вижу». Широко распахнув дверь, вошел Иван Васильевич. Все поднялись ему навстречу. Государя сопровождал его воевода, московский князь Иван Юрьевич Патрикеев. Государь был весел, видимо, чем-то весьма доволен. «Ишь, как приезду-то мачехи радуется, с горькой досадой подумал Иван Иванович. Но отец перебил его мысли громко воскликнул Ну и добрые же вести нам из нового города! Он поцеловал сына и, размашисто перекрестясь, сел за стол завтракать. Садись и ты с нами, Иван Юрич, продолжал он радостно, выпьем по-доброму кубку за воевод, и за воев наших добрые они немцев поганых бьют. Сам магистр Ливонский, еле-еле пало на избег. На Москве у нас всему истинной цены не дадут а для псковичей победа сия, все едино, что татарское иго скинули. Государь сказал дворецкому, чтобы подали разных заморских вин и чтобы кубки за столом пустыми не были. Потом, обратясь к Патрикееву, добавил, «А ты, Иван Юрьевич, ежели баешь, что завтракал и сыт, доведи пока молодому великому князю и Федору Васильевичу все, что тебе от вестников ведомо. Я тоже послушаю еще раз» а после подумаем все вместе. Только кубка своего то не забывай. Слушаю, государь, почтительно кланяясь, ответил князь Патрикеев. Зная обычаи Ивана Васильевича, князь Патрикеев сначала изложил весь ход событий войны с немцами, кратко напомнил, как при нашествии Ахмата все враги государя Московского обещали хану помощь, и папа римский, и казимир, и король польский, и немцы — и новгородцы, и даже князья русские, братья его родные. В самое трудное время, когда государь не пускал Ахмата через Аку и Угру к Москве, немцы ливонские ворвались в псковские земли, пустоша их нещадно и уводя полоны великие. По тайному требованию папы римского король Казимир стал поддерживать новгородцев и сговор их с братьями Ивана Васильевича. «Сокрушив иго татарское, ты, государь, Продолжал князь Патрикеев, перво-наперво немцев наказал Наместников своих Новгородских, князя Шуйского до да Боярина Зиновьева, с особыми полками Копскову послал. А с Москвы, добавил государь Иван Васильевич, отредил я с Копского же двадцать тысяч конников наших московских своеводами князем Иваном Булгаком Патрикеевым да князем Ярославом Стригой Боленским. Ну, а всем довольна. Теперь сказывай новые вести. — Слушаю, государь, — продолжал князь Иван Юрьевич. Воевода доводят, пошло наше войско тремя путями к городам Ливонским — Маринбурху, Дерпту и Валку. Лыцари же Ливонские в поле и носы не кажут, в осадах сидят, либо бегут. Наши хотят уж к Риге идти, дабы там немцев, латышей и чуть белоглазую зорить. Государь нахмурил брови и снова прервал речь Патрикеева. — А по что сие творят? Каков у них радный умысел? досадливо молвил он. Бают, хотят больше всего зорить немцев до весенней распутицы, ибо велика она будет. Снег-то там, человеку в пазуху, а если у кого конь с дороги свернет, то двое его с трудом выволокут. А где силы великого магистра? Где войско епископа дерпского? А семь государь-воеводы не наказывали, а самим вестникам ведомо, что магистр и епископ дерпский отказались помочь ливонским лыцарям. У всех у них ныне великий страх перед Москвой. «Добре!» — усмехнулся Иван Васильевич, и, обратясь к дьяку Курицыну, спросил, «А ты как, Федор Васильевич, осем мыслишь?» «Прости, государь!» — спохватился на воевода, забыл тебя довести. Сказывали вестники, что воеводы мыслят между собой, просить летом у тебя еще полков, дабы всю Ливонию вторым ударом в раз под Москву взять». Иван Васильевич гневно воскликнул, не своего ума дело вершить хотят. Нет у них в мыслях того, что Новгород еще змеей шипит, что Пермь и Вятка нам непокорны. Забыли, что под боком у нас Тверь, что за спиной Казань и Ногайская Орда. Нет в уме, что король польский и князь литовский Казимир против нас, что папа римский и короля, и магистра Ливонского обеими руками поддерживает». Государь встал из-за стола и по привычке своей стал ходить вдоль покоя, что-то обдумывая. Все замолчали, но через некоторое время Курицын сказал с осторожностью. «Право ты мыслишь, государь? Пока хватит нам и того, что самый лютый наш ворог лет двадцать с нами воевать не сможет. Верно сие, Федор Васильевич, верно!» — отозвался государь. «Надобно немцев бить так, дабы не всех их испугать» и не ополчились бы они на нас все разом. По прутику-то мы переломаем легко весь веник. Целый же веник за один раз сломить нам пока, может, и не под силу будет».